Глава 32. Как сложно нынче веселиться. Крэккес, в Christmas Party альбом отличали не только забавное название, вызывающее обложка и веселое содержание, но и то, что работа над ним способствовала сплочению внутри группы. Этого точно нельзя сказать о процессе создания последнего альбома группы You Boys Make Big Noise который писался на протяжении 1986 года, затронув начало следующего на студиях Portland Place, Air, Wessex, Music Walks и Redden Recorders. Перед тем, как поклонники группы узнали о создании новой пластинки, информационный бюллетень фан-клуба сообщил, что Джим Ли и Ноди Холдер приглашены для написания песни к еще не имевшему названию фильму о соперничестве юношеских маршевых оркестров в Северной Британии. Автором картины был художник мультипликатор Иэн Эммес, автор множества декораций для концертов Пинк Флойд. Занявшись кинематографом, Эммес получил хорошую прессу за короткометражный фильм «Два хороших ботинка», а в октябре 1986 -го года вышла картина «Рыцари и изумруды» с ворином Митчеллом и Надимом Савалхой. Именно в его саундтрек внесли свою лепту Ноди и Джим. К числу других интересных и разнообразных песен фильма Слейд добавили треки «We Won't Give In» и «Wild Wild Party» — отличные добротные композиции в лучших традициях группы. Оба этих трека — один старая добрая баллада, а второй образчик бурного рока — стали добрым предзнаменованием грядущего альбома. Но для концепции саундтреков, в которые вошли композиции Макси Приста и звезд любовного рока Кэрола Томпсона The Юберт Singers и новичка сцены Рика Эстли, песни казались неуместными. Однако, несмотря на то, что фильм провалился в прокате, Слейт показали себя на достойном уровне. Тем временем был готов любопытный документальный фильм 45-минутный спецвыпуск посвященный Слейт для европейского спутникового канала Music Box, предшественника MTV Europe, начавшего вещание только в августе 1987 -го года. Сценаристом и режиссером картины, получившей название «Упорство», стал Гарри Джонс, диджей-ведущий из Северного Уэльса, более известный под телевизионным псевдонимом «Газ Топ». В документалке группа дает интервью парами Пауэлл и Хилл, Холдер и Ли. А также демонстрируются кадры из видеоклипов группы. Подробное погружение в жизнь группы глазами преданного фаната Джонса получилось теплым и трогательным. Во время разговора Ли берет на себя ведущую роль, откровенно отвечая на вопросы, в то время как сидящий рядом Холдер выглядит как второстепенный персонаж. Интервьюер провоцирует Ли на признание. По его мнению, именно он на протяжении всей истории Слейт играет на гитаре, но музыкант настаивает. Сила группы в четырех участниках. Какой смысл кому-то из нас праздно заявлять, что он играет на всех инструментах? В студии, когда дело доходит до музыки, я будто бы с другой планеты, если хотите. Своего рода Моцарт, а остальные по иную сторону моей реальности. Признаюсь, порой меня это расстраивает. В то же время Хилл выдает весьма показательную реплику, резко контрастирующую с видением Ли. «Я выгляжу в лучших традициях шоу-бизнеса, Артур Аски от мира рок-н-ролла», замечает Дейв по поводу собственного имиджа. Нетрудно догадаться, к насколько тяжелым разногласием может привести подобный, чуть ли не противоположный подход к творчеству. Хилл берет драгоценное музыкальное видение Лиа и сравнивает его с образом низкорослого легендарного артиста ливерпульского мьюзик-холла, стремясь к созданию веселого балагана, в то время как Джим стремится вершить искусство. По решению RCA, ведущим синглом альбома «You boys make big noise» стала песня «Still the same». Сингл увидел свет лишь в феврале восемьдесят седьмого года, поскольку его выпуск на зимние праздники еще более усилил бы и без того устойчивую ассоциацию слэйт с Рождеством. «Справедливости ради, спродюсированная Джоном Пантером мощная баллада действительно звучит в духе праздника. Великолепная песня», — объявил Пантер. Увы, но мир изменился, и стил в эссеям, подобно другим трекам, с помощью которых Слейд метили в чарты лет 10 назад, оказался вне поля внимания работников Radio One. Теперь, если в ротацию и брали рок-композиции, то предпочитали треки Бон bon Джови, Европа, и других новоиспеченных групп. Что до Слейт, то выпускать сингл под названием «Steel the Same» — все те же — было довольно рискованно. Ребята, имеющие за плечами долгую историю и слишком узнаваемый музыкальный стиль, рисковали навлечь на себя очередную волну циничных насмешек. RCA вложила значительные усилия в маркетинг, и дабы отметить очередную годовщину существования группы, они распространяли сингл в памятной упаковке сопровождаемый надписью «Слейд, 21 год». Но они по-прежнему шумят громче всех остальных. Дополнительные треки вновь показали, что огонь Слейд горит ярче на бисайдах. Так, трек «Готта гоу хом» представлял собой энергичный рок, а «Don't talk to me about love» запоминается взаимодействием Ли в куплетах с Холдером в припевах. В апреле 87 -го года, наконец, вышел «Your Boys Make Big Noise» — 14-й студийный альбом «Слейд». Он получил название благодаря брошенному мимоходом замечанию секретаря студии в Essex, Бетти Эдвардс. «Мальчики, вы так сильно шумите!» По сравнению с Рокс Гэлери, альбом поднял планку и, как следствие, выглядел более масштабным, ритмичным, громким, но вместе с тем несколько одномерным. Также, благодаря новому альбому, Слейт обзавелись еще одним продюсером в компанию к Джиму Ли и Джону Пантеру. Еще одним рулевым рабочего процесса стал Рой Томас Бейкер. Закаленный работой в различных студиях, Рой обладал звучной репутацией. Сначала, как и Джон Пантер, он работал в Trident, где выступил в качестве сопродюсера пяти альбомов Queen, включая «A Night at the Opera» и величайшего сингла «Bogamian Rhapsody». Его недавними партнерами были такие команды, как «The Cars», «Джонни» и «Мотли Крю». «Привлечение Роя Бейкера к последнему альбому обошлось нам дорого, но я устал от давления и с радостью позволил продюсерам делать их работу», рассказывал Джим Ли журналу международного фан-клуба «Слейд» в январе 90-го года. «Мы привлекли его для того, чтобы немного обновить звучание, и он достойно справился с поставленной задачей». Таким образом, в сотрудничестве с Бейкером группа видела одни плюсы. В 2005 году Холдер признавался. «Мне, в отличие от Джима, не нравилось работать с Бейкером. Только три или четыре дня он добивался нужного звучания ударных». Рой собирал песни словно мозаику, что не соответствовало моему представлению о нашем творчестве. Слейд были носителями спонтанной музыки, и ни один из наших классических синглов не записывался по такому принципу. По сути, это была одна из причин, по которой я больше не хотел продолжать работу в группе. Пока он экспериментировал с микрофонами и другим оборудованием, я провел в студии три дня. Рассказывал Дон Пауэлл изданию «Траузер Пресс» в 2023 году. Я буквально возненавидел этого парня, потому что все, что мне оставалось, впустую стучать по барабанам. В конце концов, из-за нехватки времени и бюджета, бейкерс продюсировал в альбоме только пару первых треков. «Love is like a rock» в исполнении американского рок-музыканта Донни Айриса стала хитом 81 -го года в США, опередив время благодаря легкой, мощной и распевной мелодии, напоминающей «Centafold» группы Jails Band. Бейкер мастерски убрал из нее излишки и следы фанковой гитары, чем впечатлил Оззи Осборна, который, по словам Джима Ли, тут же пригласил продюсера для работы над своим следующим альбомом. Второй песней и вторым синглом альбома стала песня «That's what friends are for» — проникновенная композиция поддержки в трудные времена и настоящей дружбе. Эта достаточно теплая, но не вызывающая сентиментальная песня стала отличным пополнением коллекции синглов группы. На обратной стороне сингла — Вышедшего за неделю до альбома расположилась песня Wild Wild Party, написанная для Рыцарей и Изумрудов. По словам Криса Ингема, она стала впечатляющей декадентской стеной звука. Fools Go Crazy с мощным гитарным звучанием и плотными синтезаторными аккордами стала трогательной данью уважения Арете Франклин, одной из любимых исполнителей Цнодди Холдера. Что касается трека «She's Heavy, она тяжелая, с басовыми партиями на клавишах, он с точки зрения морали 21 века может восприниматься неоднозначно. С одной стороны, в его лирике восхваляются пышные женские формы, но с другой завуалированно транслируется бодишейминг. «Ох, лала Инлеа была просто обязана стать хитом», — говорит Джон Пантер. «И трудно сказать, почему этого не произошло». Безусловно, это прекрасный образец Европопа, мощные барабаны, пышные прически и еще одна путевая заметка Холдера о поезде в город ангелов. В ней упоминается и роман Пауэлла с дочерью Боба Дилана, и сэндвич с беконом, латуком и томатом. Правда, без соуса. Позже Холдер писал, что именно это угощение можно считать ключом к пониманию всей группы. «Я мечтал о сэндвиче с беконом, белая булочка, коричневый соус, блаженство». Вспоминая его речь на детской передаче в 77 году, невольно задаешься вопросом. «А если бы в США были такие же сэндвичи с беконом? Как скоро могла бы группа покорить эту страну?» «Want you rock with me?» запоминается великолепной партией синтезатора. А «Me and my boys» — дань уважения «We will rock you» от Queen заслуживающая всяческих похвал хотя бы за свою дерзость. В тексте группа напрямую обращается к своей аудитории. «Веселиться никогда не поздно», — утверждают музыканты. По сути своей, это ответ Слейт на возникшие примерно в то же время опасения относительно того, как рок-звезды могут преодолевать кризис среднего возраста. Тем более, что на момент записи троим участникам группы исполнился 41 год, а Ли — 38 лет. Детский возраст, по нынешним меркам, однако лишь Слейд могли так убедительно спеть о том, как они поедают чрезвычайно острое коре, потом. «Sing Shout» — «Knock Yourself Out» — подобно своему названию, звучит легко и воздушно, тогда как величественный и амбициозный «Varrowing Silence» местами напоминает гимн. Завершает пластинку трек «Как сложно нынче веселиться», ироничное название которого подметили многие критики. Селби и Эдмунсон предполагают, что с помощью композиции группа транслировала зловещий намек, получали ли участники группы удовольствие от своей работы. «Your boys make big noise» стал последним полноформатным альбомом «Слейд». Работа, выпущенная спустя 18 лет после дебютного «Beginnings», не лишена шарма. «Это добротный альбом», — говорит Иэн Эдмундсон, — с фирменной печатью «Слейд». О том, что Дэйв почти не участвует в записи, мы узнали гораздо позже. К сожалению, альбом так и не взлетел. «Yo boys make big noise» вышел в 1987 году, когда миром правил глэм-металл, говорит редактор Prog Джерри Юньк. «Слейд обладали спорной репутацией, были великолепны в качестве глэм-группы. И тяжелый звук был им к лицу. Увы, но это не самый лучший альбом «Слейд», разве вы и не согласны?» «Думаю, мы вполне могли сделать его легче и лучше», — говорил Пауэл в 2023 году. Несмотря ни на объемы затрат, ни на время, задействованное на его создание, «You Boys Mac Big Noise» провел в британском альбомном чарте всего неделю, да и то на 98-м месте. RCA отказались от продления контракта со Slate, и те принялись выпускать синглы на собственном лейбле Chipskate, в надежде снова восстать из пепла. Трек «You boys make big noise», который так и не нашел себе место в одноименном альбоме, вышел 31 июля в формате 7- и 12-дюймового сингла. В этой поразительной записи Слейд пытаются соединить рэп и металл, подход, привезенный в Великобританию в том же году группой Beastie Boys, и их прорывным хитом, а также первым номером в США «Fight for your right to party». В не лишенной юмора и профессионализма You Boys Make Big Noise инструментальная часть, как обычно, принадлежит группе. а Ноди читает рэп с таким же старанием, как и всегда. Во время записи неподалеку случайно оказалась известная сессионная певица Вики Браун, которую пригласили исполнить женскую партию. В начале трека Слейд Холдер вопит ⁇ Get stuck in! ⁇ не хуже, чем рэперы Эд Рок, МКА и Майк кричат «Кикит!» в сингле «Бисти Boys. Слушателей не покидало впечатление, что участники группы переслушали The Grumble Weeds и решили исполнить собственную пародию на рэп-песню, где особого внимания заслуживает строчка «Это лучше, чем псих, кто сводит тебя с ума». Тем не менее, в этом смелом эксперименте по-прежнему ощущается дерзкий дух группы и слышатся отсылки к их старому хиту Мама, We All Crazy Now». И, возможно, Wild Winds are Slate сбились с курса и окончательно заблудились. Теперь их деятельность свелась к отчаянной попытке поймать хит и занять достойное место в чартах, что, впрочем, было вполне естественно для тех, кто занимался этим всю карьеру. Группа знала, что терпение и труд обязательно дают результат, и поэтому в 83-84 годах им все же удалось поймать удачу за хвост и протиснуться в топ-10. Но теперь это достижение было таким же далеким, как песня Rock'n'Roll н от Common Feel the Noise. Даже выступление на ITV в программе Get Fresh, которую вел фанат группы Gaz Top, не помогло синглу пробиться в топ-100 Великобритании. «Они выпустили не самую характерную для себя песню, и мне она понравилась», — вспоминает Стю Раттер. Но Слейд по-прежнему воспринимали как детскую группу, выделяя ей эфирное время на детских передачах. Последним релизом с «You boys make big noise» стал сингл «We won't give in», который группа изначально хотела выпустить первым. Изящная баллада, предназначавшаяся для фильма «Рыцари и изумруды», вышла в 1987 году, а на обратной стороне разместилась «Ох, лала, ин, ла». Сингл бесшумно вышел на лейбле «Чипскейт», и, несмотря на благоприятную рецензию журнала «Керранг», так и не смог попасть в британские чарты. Очевидно, группа распадалась. Ноди Холдер устал от законов шоу-бизнеса. «Балом правила бюрократия. Я ходил на встречи в звукозаписывающей компании, обсуждал продвижение и обложки альбомов. Все то, чем раньше занимался Чес, рассказывал Холдер в 2019 году. «Теперь это стало моей задачей». Представьте, я сижу перед очередным 25-летним выпускником медиашколы и выслушиваю его советы о моей же карьере. Я в бизнесе, 62 -го года, со времен первой группы. Хотя, может, именно так он сегодня и устроен. Распад настоящей группы проходил в тени. Зато 12 декабря 87 -го года британские зрители получили возможность увидеть ее вымышленный крах на экранах поскольку в тот день прошла телевизионная премьера «Слейд in Флейм». В номерах 1988 -го года международного журнала фан-клуба «Слейд» за январь, февраль и март сообщалось, что поклонники устраивали специальные вечеринки с просмотром фильма. Что касалось прессы, рецензии на кинокартину разнились от высокомерного равнодушия до критического одобрения. Например, в «The Guardian» Отмечали, что фильм на примере взлета и падения группы Слейт обращает проницательный взор на поп-сцену середины 60-х годов, остро подмечая и манипуляции СМИ, и тяготы, сопровождающие быстрый успех. Помните бакенбарды, клёш и ужасную рок-музыку? Что бы вы ни ответили, знаете обо всем этом помнят в Слейт. Рок-группе из 70-х, посвятившей этому целый фильм, язвели журналисты таблоида Вессан. Размышляя о прошлом, музыка Слейт восьмидесятых, если честно, вызывает смешанные чувства, признается Дейв Линк. Мы с радостью приняли их возвращение и не видели в них никаких недостатков. В новую волну британского хэви-металла идеально вписались «We'll bring the house down», «When I'm dancing, I ain't fighting», «Rock and roll Preaches «Hallelujah, I'm on fire» и «Lock up your daughters». А спустя годы я с удовольствием слушаю My O oh My и Run Runaway. Однако эти жемчужины всегда лежали в куче сомнительного наполнителя. В то же время влияние Слейд прослеживалось в творчестве таких британских групп, как Mamas Boys, Little Angels и The Quai Boys, с их поприфами и ярко выраженным глэмовым звучанием. Тем временем в Соединенных Штатах процветал глэм металл а значит и Poison, и Bon Jovi, и Guns N' имели в ДНК какую-то частицу от Slade. К сожалению, это не принесло участникам группы ни малейшей выгоды. Формально Slade все еще существовали, но музыканты, приняв решение взять полуторагодичный перерыв, занимались своими делами. Считается, что именно в это время Холдер и сообщил товарищам о намерении покинуть группу. «Работа в группе больше не приносила мне удовольствия», — рассказал Холдер Марку Блейку. «На старте вы на одной волне с другими участниками, у вас общая цель. Вы работаете бок о бок и счастливы. Наша карьера получила второй шанс, мы гастролировали, несколько наших записей пробились в Америке, но вскоре...» Чаша весов снова склонилась не в нашу сторону. «С этим сталкивается любая группа, но я даже и не думал, что это случится и со Слейд». Не последнюю роль в «Распаде» сыграли внешние силы. Понимая важность ситуации, Ноди делился мыслями только внутри коллектива. Он начал весьма успешную карьеру на радио в роли ведущего в «Бирмингеме» и «Манчестере». В одной из передач на «Пикадилле Радио он посвятил Слейт специальный выпуск. Затем Ноди пригласили вести шестиднедельный цикл, посвященный 70-м, из которого вскоре родилось регулярное еженедельное шоу. В 1988 году Холдер записал Pepsi Anthem «Tear in the Weekend» для канадской рекламы газировки. Запись проходила в студии Redwood, лондонского района Камден, с звукоинженером Эбби Рот Брайаном Файфилдом, под готовый минус. Это была готовая рок-н-ролльная композиция в духе «Мама, we all crazy now». И совершенно неожиданно мне позвонили, прислали текст, и предложили хорошие деньги за запись вокала. Как я мог отказаться?» Рассказывал Холдер фан-клубу. Для многих непосвященных одной из главных ассоциаций со Слейд стала эта песня, что начинается криком Холдера «Уикенд начинается здесь» и продолжается фразой «Я готов улететь, дайте мне Пепси». Так Холдер подтвердил распространенное мнение, что талантливые исполнители могут убедительно пропеть даже телефонную книгу. Владелец студии «Редвуд» Андре Жакмен, курирующий записи комик-группы «Монти Пайтон», вспоминает, что Ноди, как всегда был великолепен, как всегда был хорош, как всегда был Ноди Холдером. 16 июня 1988 года Дэйв Хилл решил порвать с прошлым и за 29 тысяч фунтов стерлингов продал свой серебристый Роллс-Ройс 1962 года с откидным верхом и легендарным номерным знаком Йоб-1. В поиске новых музыкальных горизонтов вне Слейд Хилл основал группу Blessing in Disguise. В ее состав вошли бывший клавишник Ило и Wizard Билл Хант, басист Крейг Фенни и барабанщик Боб Лэмп. В 1989 году они записали кавер на песню Crying in the Rain от The Everly Brothers где на вокальную партию пригласили Холдера. Второй стороной сингла стала песня Хила и Ханта «Wild Nights». Тем временем в Central News вышел сюжет, посвященный синглу и интервью Хила и Холдера, записанное в пабе «The Battle and Glass Inn» у недавно открытого в Дадли музея «Черной страны». Пока камера снимала Нодди, Дейв без устали повторял, что это его проект и что он планирует приглашать разных вокалистов для разных песен. В конце сюжета Хилл и Холдер, имитируя исполнение Wild Nights, благодарим всех фанатов за замечательные вечера, проведенные с нами на гастролях. Покидают пап и, пританцовывая, уходят вдаль пешком. Идеальные кадры, запечатлевшие двух старых друзей. А в 1991 году группа «Blessing in Disguise» уже в новом составе, но с Хиллом, выпустила новый сингл «Chance to be». Слейд окончательно распались к концу 80-х. «Я объявил, что с меня хватит», — напишет Ноди Холдер в первой автобиографии. Когда я сказал, что хочу попробовать что-то новое, остальные участники были не в восторге. Дон тоже не был заинтересован в гастролях, но Дейв и Джим были намерены продолжать. Я не мог в это поверить. Когда мы отправлялись в турне, именно они ныли больше всех. «Их репертуар отличала хаотичность», — комментировал ситуацию Дейв Линк. К тому же неудачное стечение обстоятельств помешало им покорить Америку, хотя казалось, что это плевое дело. Лейбл отказался продлевать с ними контракт, и по мере понимания, что они больше не курица, несущая золотые яйца, в группе начали возникать разногласия. «Как пару лет назад говорил мне Нодди, мы уже давно не ладили друг с другом». «Ребята потеряли запал, хоть и не по своей вине. Рано или поздно с этим сталкиваются все», — говорит Тим Райс. В декабре 89 -го года Слейд снова, хоть и косвенно, зазвучали в чартах и даже заняли первое место. Джив Банни, Эндве, Мастер Миксерс, на самом деле диджей из Дон Честера Лес Хемсток, а также отец и сын Джон и Энди пиклс выпустили свой третий сингл «Let's Party». По сути, это был мегамикс рождественских хитов, в числе которых были ремейки на Merry Christmas Everybody и I Wish It Could Be Christmas Everyday группы Wizard. В пятницу, 5 января 1990 года, Ноди Холдер появился в утреннем тележурнале Sky by Day с Тони Блэкберном и Дженни Хенли, чтобы обсудить успех сингла и прорекламировать группу Blessings in Disguise. Когда Хенли поинтересовалась, получили ли Джиф Банни разрешение на выпуск своей версии рождественской песни, Холдер ответил «Да, конечно. Главное было согласовать цену, это вопрос первой важности». Затем Нодди спросили о будущем Слейд, а затем поинтересовались секретом долголетия группы, и он ответил, что долгая карьера стала возможной благодаря дозированному общению участников между собой во внерабочее время дабы сохранить ясный взгляд на время совместной работы. Нодди также сообщил о 18-месячном перерыве и выразил надежду на скорые релизы группы на компакт-дисках. Разговор затронул и орфографические ошибки в названиях песен, и пресловутый пятилетний цикл поп-артистов, после которого неизбежно наступает усталость. В ходе интервью Нодди рассказал о принципах его работы с Джимом Ли, а также о дискуссиях вокруг текста Gypsy Roadhock. На вопрос о нереализованных амбициях Холдер ответил, что все еще хотел бы сделать сингл номер один в США, но и дал понять, что Слейд планирует делать новые записи. Позже, в этом же году, Холдер и Ли выступят с сопродюсерами версии Merry Christmas Everybody для группы The Metal Gurus. Глэм Роковый проект участников группы The Mission всегда подчеркивал влияние Слейд на их творчество. И не мудрено, когда на прилавках появился оригинальный сингл, Уэйн Хасси из Mission было 15 лет. К слову, все роялти от сингла пошли на благотворительность в пользу благотворительной организации Childline. Line. Фиаско в городской ратуше Уолсола, произошедшее в апреле 1991 года, поставило жирную точку на живых выступлениях Слейд. В зале, где они впервые выступили в 1966 году, поклонникам группы Марком Ричардсом планировалась выставка, посвященная 25-летию Слейд. Здесь были представлены ценные артефакты, олицетворяющие длинный карьерный путь группы. По просьбе организаторов Пауэл предоставил четырехдорожечный отцитат первого сингла The Vendors, али некоторые сценические костюмы разных лет. 6 апреля четверо участников Слейд собрались на сцене, чтобы отметить это радостное событие вместе с членами своего фан-клуба. Сначала со сцены донеслось несуразное исполнение песни Чака Берри «Джонни Би Гуд». Выбор был очевиден, поскольку Чак был тем, за кем с благоговением наблюдала наша четверка 19 лет назад, выступая на разогреве перед его шоу на Ланчестерском фестивале искусств в Ковентри. И Эн Энн который в тот вечер играл на гитаре, был непосредственным свидетелем выступления. «Я играл позади Джима», — говорит он. Нодди взял мой красный тока и стратокестер. За кулисами я воочию наблюдал спор, стоит ли им вообще выходить на сцену. А уже после наблюдал за происходящим, стоя в углу сцены. По сути, Эдмунсон мог видеть все мелочи, сопровождавшие последнее шоу «Слейд». Они приехали, вышли на сцену, окинули взглядом внушительное оборудование, усилители «Маршал», барабанную установку и звуковую аппаратуру. «Нас подставили», — читалось на их лицах. Ребята явно не ожидали увидеть столь мощную аппаратуру. Да, там была группа на разогреве, но это была не их аппаратура. Джим увеличил громкость своего усилителя до 11 чем здорово напугал Нодди, который явно не ожидал такой громкости. Тревор Слоттер, который совместно с Малькольмом Скеллингтоном руководил фан-клубом «Слейд», договорился с маршал о предоставлении усилителей. Малькольм попросил Нода сыграть что-нибудь для поклонников и даже накидал варианты, но тот отказался. «Мы сыграем Джонни Бегут, и хватит», — заявил он. «Эту песню невозможно испортить». Но Нодди покидал сцену с недовольным выражением лица, чего не скажешь об остальных участниках. Они казались довольными. Холдера вынудили работать с незнакомым оборудованием, звук был ужасным, и, думаю, он очень расстроился. Ноди признавался, что его чуть ли не обманом заставили петь, но, по крайней мере, он никого не подвел. Когда он ушел со сцены, публика обезумела, после чего музыканты окольными путями отправились в отель. На видеозаписи вечера видно, что выступление обернулось неудачей и явно не дотягивало до той планки, которую музыканты устанавливали себе сами. Тем тяжелее это восприняла группа, которая всегда принципиально стремилась сделать оглушительное шоу. Собственно, с тех пор Слейд никогда не собирались на сцене вместе.